глава 36. Зима в лунную долину пришла во всей своей красе. С выжженных солнцем лугов исчезли последние морипозы, и калифорнийское бабье лето заснуло в пурпурной дымке безветренных дней. Затем полили теплые ливни, а вершина соном покрылась снегом. По утрам воздух в доме на ранчо стал теперь морозным и бодрил, хотя к полудню уже хотелось спрятаться в тень, а в саду, в лучах зимнего солнца, распускались розы и наливались золотом апельсины, грейпфруты и лимоны. Но на тысячу футов ниже, в самой глубине долины, по утрам все было белым-бело от иния. Итак, Майкл залаял. Впервые это произошло, когда Гарли Кеннин, оседлав своего горячего гнедого жеребца, пытался заставить его перепрыгнуть через узкую горную реку. Вилла, тянув по воде своей лошади, уже ждала их на другом берегу. Майкл был рядом с Гарлием и тоже ждал. Запыхавшись от быстрого бега, вначале он даже прилег у самого берега, но страх за Гарли и недоверие к лошадям, которых он совсем не знал, заставили его быстро вскочить на ноги. Гарли был самотерпением. Спокойно, но убедительно он старался заставить молодого необъезженного коня сделать свой первый прыжок. Но несмотря на спокойствие и мягкость Гарлия в обращении с этим чистокровным животным, горячий конь артачился перед каждым прыжком покрываясь от волнения потом и пеной. Бархатная молодая трава вся была вытоптана его копытами, но ужас перед бурным потоком был у него настолько велик, что пущенный галопом конь внезапно остановился и, припав к земле, взвился на дыбы. Едва только его передние ноги коснулись земли, Майкл подскочил к его голове и залаял. В его лае слышались осуждения и угроза, и как только конь снова взвился на дыбы, Майкл высоко подпрыгнул, лязгнув зубами почти у самой морды коня. Вилла повернула свою лошадь назад и спустилась вниз по склону противоположного берега. «Милосердный Боже!» — воскликнула она. «Послушай только! Ведь он лает!» «Он думает, что жеребец хочет меня сбросить!» — крикнул ей Гарли. «Он угрожает ему таким образом! Он не разучился лаять!» и прочел моему жеребцу целую проповедь. «Если Майкл вцепится ему в морду, то это будет нечто посерьезнее проповеди», остерегла его вилла. осторожнее Гарли, а то он непременно так и сделает». «Спокойно, Майкл». Лякай не волнуйся», — приказал ему Гарли. «Все в порядке. Ложись». Майкл нехотя повиновался, но продолжал внимательно следить за каждым движением коня, готовый в любую минуту броситься на него если Гарлию будет угрожать опасность. Я не могу уступить ему, иначе он никогда не научится прыгать, сказал Гарли жене, развернул коня и пустил его галопом. Либо я добьюсь своего, либо он сбросит меня в воду. Назад они мчались во весь опор, и конь, приблизившись к реке, уже не смог остановиться. И сам, того не желая, так высоко подпрыгнул, чтобы избежать наводящего на него ужас бурного потока, что неожиданно для самого себя оказался на другом берегу реки в добрых двух ярдах от воды. В следующий раз Майкл залаял, когда Гарли верхом на том же горячем коне пытался закрыть калитку на крутом склоне горной лесной дороги. Видя опасность, которая грозила его богу и господину, Майкл сдерживался изо всех сил, но в конце концов не вытерпел и, подскочив к самой морде коня, залился неиствым лаем. «Как бы ты ни был, но его лай мне помог», — утверждал Гарли, когда ему все-таки удалось закрыть сломанную калитку. «Майкл, должно быть, заявил, что покажет ему, почем фунт лиха, если он не будет вести себя как положено». «Во всяком случае, лаять он не разучился», — засмеялась Вилла. Хотя особой разговорчивостью он не отличается. С тех пор Майкл больше не лаял. Не лаял никогда. Лишь в тех двух случаях, когда ему показалось, что его бог и хозяин находятся в опасности, Майкл позволил себе это сделать. Он никогда не лаял на луну, не реагировал на горное эхо и на всевозможные шорохи. Зато для Джерри эхо, доносившееся с горных холмов, Было неисчерпаемым источником вокальных упражнений. Пока Джерри заливался лаем, Майкл со скучающим видом ложился и выжидал, пока закончится этот дуэт. Он не лаял даже, когда набрасывался на бездомных собак, забредших на ранчо. Он сражался, как старый вояка, заметил Гарли, наблюдая за одной из таких схваток. Хладнокровно и без тени волнения. Он постарел раньше времени, сказала Вилла, и утратил вкус к игре и к общению. Но я все-таки знаю, что он любит нас, нас с тобой. Но не лает об этом на каждом углу, закончил за нее муж. Эта любовь таки светится в его спокойных глазах, прибавила она. Он напоминает мне одного солдата, участника экспедиции «Лейтенанта Грилли, с которым я когда-то был знаком», согласился Гарли. «Он был одним из горсточки уцелевших. На его долю выпало столько испытаний, что он стал таким же сдержанным, как Майкл, и таким же молчаливым. Многие не понимали его, считали его скучным. На самом же деле это ему было скучно с ними. Они так мало знали о жизни, что последнее слово всегда оставалось за ним» хотя из него, бывало, и слова не вытянешь. И не то, чтобы он разучился говорить, просто он не видел смысла разговаривать с теми, кто его не понимал. Умудренный горьким жизненным опытом, он совершенно замкнулся в себе. Достаточно было лишь взглянуть на его леденящие душу спокойствия, чтобы понять, что этот человек преодолел все круги ада. Он был так же спокоен, как и Майкл, и та же мудрость светилась в его глазах. Да, многое бы я отдал, чтобы узнать, откуда у него этот шрам на плече. Должно быть, это работа тигра или лев. Подобно пуме, с которой Майкл недавно встретился в горах, из глухих зарослей округа Мендочо на ранчо случайно забрел человек. Он блуждал по запутанным горным тропам и только ночью пересекал населенные долины, избегая встреч с людьми. Подобно пуме, человек этот был врагом людей, и все люди были его врагами. Они приговорили его к смерти, потому что он причинил им намного больше зла, чем та пума, которая вырезала телят только для того, чтобы утолить свой голод. Подобно пуме, этот человек был убийцей. С той лишь разницы, что его приметы и описания совершенных им преступлений были размещены во всех газетах и люди интересовались им гораздо больше чем пумой. Пума вырезала телят на высокогорных пастбищах, а этот человек зарезал целую семью, почтмейстера, его жену и троих его детей только ради того, чтобы ограбить их квартирку, которая находилась прямо над почтовой конторой в горной деревушке Чисхольм. В течение двух недель преступник скрывался от своих преследователей. Он только что перебрался через горы, возвышавшиеся над Русской рекой, пересек густонаселенную долину Санта-Роза и подошел к подножью Сономы. Забившись в самый дикий и самый неприступный уголок ранчо Кенненов, он отдыхал и отсыпался целых два дня. С места последнего грабежа он принес с собой пачку кофе. Питался он мясом одной из ангорских коз Кеннена. От усталости и изнеможения он проспал 48 часов, пробуждаясь время от времени, чтобы, подобно голодному зверю, с жадностью наброситься на мясо и выпить неимоверное количество кофе, неважно какого, холодного или горячего, и вновь погрузиться в тяжелый, полный кошмарных видений сон. Тем временем цивилизация, благодаря своим эффективным средствам и замысловатым изобретениям, включая электричество, настигла его. Электричество окружило его со всех сторон. Достаточно было одного телефонного звонка о том, что убийца прячется в диких каньонах Сономы, и гора была уже отцеплена полицией и отрядами вооруженных фермеров, собранных шерифом. Сбившийся с пути убийца пугал их намного больше, чем пума. Телефон на ранчо Кеннина и на других ранчо прилегавших к Сонме звенел не переставая и передавал всевозможные распоряжения о поимке убийцы. Когда созванные шерифом вооруженные отряды фермеров принялись прочесывать гору ее окрестностям, преступнику ничего не оставалось, как среди бела дня ринуться в лунную долину, пересечь ее и найти себе убежище в горах, отделявших ее от долины Напа. Так случилось, что именно в это время Гарли Кеннин отправился объезжать своего молодого горячего жеребца. Он не преследовал человека, который убил чишхольмского почтмейстера и его семью. Он прекрасно знал, что гора и без того и кишит преследователями. Недаром отряд из 20 таких добровольцев переночевал накануне на его ранчо. Таким образом, Встреча Гарлия Кеннина с убийцей произошла совершенно случайно. Для убийцы эта встреча была уже не первой за эти дни. Минувшей ночью он заметил костры своих преследователей в лесу. На рассвете, пытаясь спуститься по юго-западному склону в направлении Петолумы, он наткнулся не меньше чем на пять отрядов вооруженных винтовками и дробовиками фермеров, Спасаясь от погони, он внезапно повернул назад и столкнулся с толпой мальчишек из Глен Эллен и клиента. Им не удалось подстрелить его, их ружья годились лишь для охоты на белых и ланей, но они изрешетили ему всю спину дробью, и свинец, пронзивший кожу, раздражал его до безумия. Спасаясь бегством, он ринулся вниз по крутому склону, но попал прямо в стадо шортгордских бычков. Испуганные внезапным появлением человека, животные в страшной панике бросились прочь, сбили его с ног и копытами растоптали его винтовку. Доведенный до отчаяния, безоружный, страдающий от жгучей боли многочисленных ушибов, оленями тропами он кружил по заросшему деревьями склону, пересек два каньона и, обнаружив тропинку, вытоптанную лошадиными копытами, начал было спускаться по ней в третий, как увидел репортера, который поднимался навстречу. Репортер? Ну, что про него сказать? Репортер, как репортер, знаток светской жизни, ни разу не принимавший участие в охоте на людей. Измученная, обессилившая кляча с разбитыми ногами, взятая им на прокат в долине, спокойно стояла, пока внезапно выскочивший из-за крутого поворота незнакомец со свирепым лицом, стаскивал с ее спины ее же незадачливого наездника. Репортер ударил нападавшего хлыстом, после чего ему задали такую трепку, какие на заре своего репортерства он частенько описывал в своих репортажах из «Матросских кабачков» трепку, которую ему впервые в жизни пришлось испытать на собственной шкуре. Разочарованию преступника не было предела, когда он обнаружил, что единственным оружием репортера были карандаш и пачка бумаги. Раздосадованный, он выместил на нем свою ярость и, оставив несчастного среди папоротников, уселся на его клячу и, погоняя ее репортерским хлыстом, продолжил спускаться вниз по тропе. В тот ранний час, когда Гарли Кеннин в сопровождении своих псов выехал на свою очередную прогулку. Джерри, одержимый охотничьим инстинктом, убежал далеко вперед. Майкл же буквально по пятам следовал за своим господином. Но ни он, ни сам Гарли Кеннин ничего не заметили и даже не успели понять, что происходит в тот момент, когда разразилась беда. Вдруг с высоты 8 футов, с самого края откоса, возвышавшегося над тропинкой, по которой Кеннин ехал верхом на своем неопытном жеребце, сквозь заросли манзаниты, на них посыпались комья земли. Взглянув наверх, он увидел всадника и упиравшуюся изо всех сил лошадь, которые того, гляди, рухнут прямо на него. Пришпорив своего жеребца и натянув вожжи, чтобы избежать столкновения, Гарлей успел заметить расцарапанную кожу и изодранную одежду, горящие диким огнем глаза и всклокоченную борду измученного человека, за которым охотились его же собратья. Клячу упиралась, не желая прыгать с крутого откоса. Она слишком хорошо знала, какую цену придется заплатить за этот прыжок ее разбитым коленем и ревматическим суставом. Сопротивляясь изо всех сил, она зарылась копытами в поросший мхом крутой откос и прыгнула лишь для того, чтобы избежать падения. И все же она ударилась плечом о плечо спускавшегося внизу коня и сбила его с ног. При падении Гарли Кеннин сломал себе ногу, а его неопытный жеребец, ударившись о землю, переломил себе хребет и теперь извивался и корчился от боли. К своему величайшему изумлению беглец, преследуемый целой армией вооруженных фермеров, обнаружил, что его очередная жертва безоружна так же, как и репортер. Взревев от ярости и разочарования, Он спрыгнул со своей клячи и пнул беззащитного Кеннина ногой прямо в бок. Он пнул бы его еще раз, если бы Майкл, вцепившись зубами в его занесенную для очередного удару ногу, не прокусил ее до самой кости. Разразившись проклятиями, преступник отдернул ногу, и зубы Майкл в клочья разодрали его штанину. Молодец, Майкл! — похвалил его Гарли, придавленный тушей своего коня. — Эй, Майкл! — крикнул он, вернувшись внезапно к морскому жаргону. — Прогнать это, белый парень, к черту прочь! — Я тебе сейчас башку сверну сквозь зубы, — проскорежетал преступник. свирепой и беспощадный, теперь он едва сдерживался от слез. Измученный долгим преследованием, один против всего человечества, он утратил последние силы. Враги окружили его со всех сторон. Даже дети были против него и изрешетили дробью его спину. Даже бычки прошлись по нему своими копытами и раздавили его винтовку. Все словно сговорились. Да еще собака разодрала ему ногу. Никогда еще смерть не подходила к нему так близко. Все были против него. Им овладело истерическое желание разрыдаться. А в таком состоянии, доведенный до отчаяния, человек способен на самые дикие и ужасные поступки. Он приготовился убить Гарли Кеннина просто так, без какой бы то ни было причины. И не важно, что Кеннин ничего дурного ему не сделал. Напротив, он сам напал на Кеннина. И именно по его вине тот упал с коня и сломал себе ногу. Но Гарли Кеннин был человеком. А поскольку весь род человеческий стал непримиримым врагом беглеца, ему показалось, что убив его, он отомстит за себя всему человечеству. Ощутив неминуемое приближение смерти, он хотел потащить за собой всех, кого только сможет. Но не успел он ударить лежавшего на земле Кеннина, как Майкл снова набросился на него, и теперь уже вторая нога преступника оказалась разодранной в клочья. Но все же преступника удалось убрать Майкла с дороги. Пинком в грудь он так высоко подбросил его в воздух, что, пролетев в некоторое расстояние, Майкл покатился с крутого откоса вниз. К несчастью, он не упал на землю, а, рухнув прямо в куст манзаниты, застрял в ее ветвях на расстоянии целого ярда от земли. «Ну а сейчас я все-таки сделаю то, что хотел». «И проломлю, наконец, твоего башку!» Зловещим голосом заявил преступник. «Но ведь я не сделал вам ничего плохого!» Вступил с ним в переговоры Гарли. «Я не боюсь быть убитым, но мне хотелось бы знать, за что меня убивают. За то, что вы охотитесь за мной!» Воскликнул, приближаясь к нему человек. «Знаю я вашего брата! Вы все преследуете меня, загоняете в угол! И что мне остается? Только мстить, и я отомщу!» отомщу тебе за всех Кеннин прекрасно понимал всю серьезность своего положения он был совершенно беспомощен безумный убийца собирался расправиться с ним и расправиться самым ужасным способом а майкл висевший вниз головой в кусте манзаниты, зажатый словно в капкане в ее цепких ветвях тщетно пытался вырваться из своего плена и никак не мог прийти к нему на помощь первый удар убийцы был направлен в лицо Гарли. Тот закрылся от него руками, но прежде чем убийца успел ударить его снова, на место происшествия примчался Джерри. Он не нуждался ни в поощрениях, ни в приказах своего любимого хозяина. В один миг он ринулся на убийцу и, вцепившись зубами в пояс его штанов, повис на нем и чуть не свалил преступника на землю. И весь свой безудержный гнев преступник обратил против Джерри. Воистину, весь мир был против него. Собаки сыпались на него, как из ведра. Но внимание преступника отвлекли крики его вооруженных преследователей, которые доносились откуда-то сверху, со склонов сономы. Эти звуки изменили его дальнейшие намерения. Они означали смерть. И именно от них он должен был спасаться в первую очередь. Пинком отшвырнув Джерри, преступник вскочил на репортерскую клячу, которая спокойно стояла на том же самом месте, где он спрыгнул с нее и равнодушно наблюдала за происходящим. Кляча нехотя заковыляла вперед, а Джерри, рыча от ярости и временами срываясь на пронзительный виск, погнался за ней. «Ничего, ничего, Майкл», – утешал его Гарль, – «успокойся, беда миновала». Скоро здесь кто-нибудь обязательно проедет и освободит нас обоих. Тем временем, более слабо из двух веток, зажавших Майкла, надломилась, и, перевернувшись в воздухе, он вниз головой свалился на землю. Через секунду Майкл был уже на ногах, и что и с духом мчался на неистовой лай Джерри. Этот лай внезапно превратился в пронзительный болезненный виз, который придал Майклу еще больше сил и смелости. Но добравшись наконец до Джерри, он обнаружил его беспомощно лежащим на земле. А случилось вот что. Пущенная галопом колченогоя кляча оступилась на скаку и, неуклюже пытаясь удержать равновесие, нечаянно наступила на переднюю лапу Джерри и раздавила ее. А преступник, обернувшись назад и увидев Майкла, готового вот-вот наброситься на него, Решил, что еще один пес свалился ему на голову. Но не собак он боялся, а людей. Ведь именно люди, вооруженные дробовиками и винтовками, могли довести его до гибели. И все же боль в его истекающих кровью ногах, разодранных Майклом и Джерри, поддерживала в нем ярость, до которой его довели собаки. «Еще один!» — с горечью подумал преступник, и, наклонившись, хлестнул Майкла кнутом по морде. К его удивлению, ни один мускул не дрогнул на теле Майкла. Он не скулил и не визжал от боли, не лаял и не рычал. Майкл вел себя так, словно никакого удара и не было. Когда он подскочил к правой ноге преступника, тот снова хлестнул его кнутом, ударив прямо между глаз. Получив отпор, Майкл отскочил в сторону, но затем снова бросился в погоню. Но преступник обратил внимание еще на одну особенность Майкла. В очередной раз, замахнувшись на него кнутом, он не мог не заметить, что тот принимает удар с широко открытыми глазами, не моргая и не вздрагивая от боли. Это было поразительно. Он еще никогда не встречал таких собак. Майкл прыгнул снова, Убийца еще раз хлестнул его кнутом и снова поразился необыкновенному, сверхъестественному поведению собаки. Не вздрогнув и даже не моргнув глазом, пес принял и этот удар. И преступника обуял неведомый ему доселе благоговейный страх. Неужели это конец? После всего того, что ему пришлось пережить, неужели этому зловещему, немому, как смерть жестокошерстному терьеру, предназначенной судьбой совершить с ним то, что не удалось людям, он даже усомнился в том, что этот пес настоящий. Быть может, этот ужасный мститель-пришелец из потустороннего мира, посланный за тем, чтобы уничтожить его здесь, прямо на этой дороге. Теперь он был уже абсолютно уверен в том, что эта дорога, станет последней в его жизни. Нет, это не настоящий пес. Не может он быть настоящим. Не бывает таких собак, которые способны вынести полноценный удар кнутом и при этом не дрогнуть, и даже ни разу не поморщиться. Пес прыгал дважды, и дважды убийца отражал его нападение меткими ударами своего кнута. Но все так же молча, и уверенно пес продолжал свое наступление. Охваченный страхом, убийца вонзал каблуки своих сапог под ребра старой клячи, колотил ее по голове и кнутом хлестал по животу, покуда она не понеслась таким галопом, каким не носилась уже много лет. Теперь даже этой Равнодушный ко всему клячей овладел страх. Страх не перед псом, она знала, что это всего-навсего собака, а страх перед наездником. Ведь ее бедные ноги были искалечены по милости таких же вот пьяных наездников, бравших ее когда-то из конюшни на прокат. И этот такой же, да еще сумасшедший, судя по тому, с какой яростью он вонзает каблуки ей под ребра и колотит куда ни попадя. И кляча неслась во весь опор. Но ее усилий было недостаточно, чтобы оставить Майкла далеко позади. Хотя она редко предоставляла ему возможность приблизиться и подскочить к ногам своего наездника. Каждый прыжок Майкла преступник неизменно отражал полновесным ударом кнута. И хотя зубы Майкла каждый раз клацали в непосредственной близости от ноги человека, он раз за разом падал на землю. Но поднявшись, Собирался силами и снова бросался в погоню за обезумевшей от ужаса лошадью и ее сумасшедшим наездником. Энрико Пикколомини стал свидетелем этой гонки и даже принял участие в ее финале. И эта история, ставшая величайшим событием всей его жизни, не только сделала его состоятельным человеком, но и дала пищу для бесконечных рассказов до конца его дней. Энрико Пикколомини был лесорубом на ранчо Кеннина. Стоя на холме, с которого открывался вид на дорогу, он услышал сначала топот лошадиных копыт и звуки ударов кнута, а затем увидел настоящую битву, которая разразилась между человеком, скакавшим верхом на коне, и собакой. Когда они оказались прямо под ним, на расстоянии каких-нибудь 20 футов, он увидел, как собака, не проронив ни единого звука, бросилась прямо на всадника и, несмотря на сокрушительный удар кнутом, вцепилась зубами ему в ногу и, как под тяжестью ее тела всадник чуть не вылетел из седла. Он видел, как человек, пытаясь удержаться в седле, изо всех сил вцепился в поводья, но Кляча, пытаясь встать на дыбы, пошатнулась и, споткнувшись, лишил его последней возможности удержать равновесие. И тут Словно две собаки, Словно два диких зверя, Сцепившись, они покатились по земле, Рассказывал по обыкновению Пиколамини Годы спустя, сидя за стаканчиком вина В своей маленькой гостинице в Глен-Эллен. Пес выпустил ногу человека, Чтобы вцепиться ему в горло. Тогда человек перевернулся всем телом, Навалился на пса и обеими руками Вот так, вот так схватил его за горло. Пес не издал ни звука, ни единого звука, ни до, ни после. Он молчал не потому, что человек душил его, нет. Просто это был особенный пес. Он вообще не издавал ни звука. А лошадь стояла. Стояла да поглядывал на них сверху, покашливая. Странное, скажу я вам, зрелище. А человек, человек, видно, совсем рехнулся. Ведь только сумасшедший может вести себя так. Он вдруг оскалился, как собака. И давай кусать этого пса то в лапу, то в нос. То, куда придется. Когда он кусал его за нос, тот кусал его за щеку. Они дрались, как черти, а пес, отбиваясь от человека своими задними лапами, прямо как кошка, порвал его рубаху и расцарапал кожу на его груди. Так что вскоре всю ее залило кровью. Человек выл, выл и рычал от боли, как пума, но продолжал душить бедного пса. Да! Дьявольская, скажу я вам, была схватка. А пес! Пес этот принадлежал мистеру Кеннину, хорошему человеку, которого я в то время работал уже в течение... В течение двух лет. Не мог же я стоять и смотреть, как какой-то свирепый, как пума, парень убивает его собаку. Я бросился бежать вниз по холму, но от волнения забыл свой топор. Так вот, сбежал я вниз, ну, расстояние было как от этой двери до той, футов 20 или тридцать, не больше. А пес, того и гляди, помрет, язык висит, глаза словно паутины затянуло, но все еще продолжает царапать лапами грудь человека, а тот все воет и рычит, как пума. Ну что же мне было делать? Топор-то я забыл, забыл я топор, а человек вот-вот добьет собаку. Я оглянулся вокруг в поиске камня, да побольше, но никаких камней поблизости не было. Посмотрел, нет ли палки, и палки не нашел. А человек добивает несчастного пса. И вот что я сделал. Ну не будь я дураком, пнул этого парня ногой. Сапоги на мне тогда были тяжелые. Не то, что сейчас. Настоящие сапоги лесоруба на толстой подошве, подбитой железными гвоздями. И я ударил этого парня по шее чуть ниже уха. Хорошенько так ударил, всего один раз. Но этого было достаточно. Я... Я ведь знаю, куда надо бить». И парень выпустил пса, закрыл глаза, открыл рот и затих, лежа на земле. Пес снова задышал, а когда он немного пришел в себя, то снова собрался броситься на этого парня, а я ему как крикни «Нельзя!». Хотя сам ужасно его боялся. Тут и парень очнулся, открыл глаза, свирепо уставился на меня и зарычал, как пума. Я боялся его так же сильно, как и этого пса, но... Что я мог сделать? Топора то аппарата у меня нет. А сделал я вот что. Пнул его еще разок по шее. Затем я снял с себя пояс и бандану. Связал его по рукам и ногам. Все время твердил «Нельзя! Нельзя!» Чтобы пес оставил парню в покое. А пес сидел и внимательно смотрел на меня. Он понимал. Раз я связываю парня, значит я друг. И не кусал меня. Хотя я очень его боялся. Он был ужасно свирепым псом. «Уж мне ли не знать, ведь я собственными глазами видел, как он вытащил из седла этого здорового бугая. А затем появились полицейские, вооруженные винтовками, карабинами револьверами. Да, — подумал я сначала, — правосудие в Соединенных Штатах не дремлет. Стоило только ударить этого парня по голове, и вот уже один, другой, третий появляются полицейские, чтобы отправить меня в тюрьму». Сначала я вообще ничего не понял. Все эти люди были ужасно разгневны. Они обзывали меня последними словами и говорили мне в лицо всякие гадости но почему-то не арестовывали. Ах, вот оно, тут я начал потихоньку соображать, в чем дело. Слышу, они все твердят про какие-то 3000 долларов, будто бы я украл у них эти деньги. Но это неправда. Я так им и сказал, сказал, что сроду не брал ни у кого ни цента. Это их очень развеселило. А у меня сразу же отлегло от сердца. И я наконец понял, что эти 3000 – награда, обещанная правительством за поимку этого парня. И эти деньги отныне принадлежат мне, поскольку именно я поймал его и связал по рукам и ногам моим поясом и банданой. Итак, я больше не работаю на мистера Кеннина. Я сам теперь богатый человек. 3000 долларов – Досталось мне и мистер Кеннин лично проследил за тем, чтобы правительство выплатило мне эти деньги, и чтобы все эти вооруженные люди не забрали их себе. Подумать только, 3000 долларов только за то, что я дал по шее этому свирепому как пума парню. Вот она удача, вот она Америка. Я был так счастлив, что в свое время уехал из Италии и нанялся дровосеком на ранчо мистера Кеннина. «А на эти три тысячи я открыл эту маленькую гостиницу в Глен-Эллен. Я знал, что гостиничный бизнес – дело прибыльное, ведь когда я был малышом, мой отец держал гостиницу в Неаполе. А теперь обе мои дочери учатся в средней школе, и еще я приобрел свой собственный автомобиль». «Господи помилуй, не ранчо, а целый лазарет!» Два дня спустя воскликнула вилла, Выйдя на широкую веранду, где лежали Гарли и Джерри. На ноге у Гарли была наложена шина, а лапа Джерри закована в гипс. «Вы только посмотрите на Майкла», — продолжала она. «Вы не единственные, у кого переломаны кости. Я только что осмотрела его нос. Это просто чудо, что он остался цел после таких ударов. Я целый час прикладывала к нему горячие компрессы. Вы только посмотрите на него!» и вслед за виллой на веранду вышел Майк. Приблизившись к Джерри, он обнюхал его своим распухшим носом, который придавал ему несколько нелепый вид, и приветственно помахал Гарлию обрубком своего хвоста. А в ответ Гарли ласково погладил Майкла по голове. — Вот как этот парень его отделал, — произнес Гарли. Он постоянно лупил его кнутом, так сказал Пиккаламине. А раз Майкл набрасывался на него, естественно, что все удары приходились ему прямо по носу. Пикколомини говорит, что Майкл даже ни разу не взвизнул, когда на него обрушивались удары, а продолжал преследовать преступника, восторженно подхватила вилла. Подумать только, такой небольшой песик, как Майкл, вытащил из седла страшного убийцу, которого не могли поймать несколько отрядов вооруженных до зубов людей. «Он сделал гораздо больше», — спокойно заметил Гарли. «Если бы не Майкл и Джерри, я уверен, что этот безумец обязательно проломил бы мне голову, как и обещал». «Эти собаки — просто подарок судьбы. Они посланы нам свыше!» — воскликнула Вилла. Глаза ее сияли от счастья, и в порыве благодарности она сжала в своих ладонях руку мужа. «Собаки — это настоящее чудо!» — прибавила она сморгнув с ресниц непрошенную влагу. «Люди даже не догадываются, на какие чудеса они способны», сказал Гарли, ответив на ее рукопожатие и помогая ей сесть. «И именно поэтому мы покажем тебе сейчас еще одно чудо», улыбнулась она. «Джерри, Майкл и я, мы репетировали тайком, чтобы сделать тебе сюрприз. Ты просто лежи и слушай. Это молитва, восхваление Богу. Только не смейся». Это совершенно серьезно. Она нагнулась и обеими руками, обхватив голову Майкла, притянул ее к своим коленям, отчего нос Майкла почти исчез в ее распущенных волосах. «Приготовься, Джерри!» скомандовала она, как заправский учитель пения, и Джерри, повернув свою голову, внимательно посмотрел на нее, понимающе улыбнулся глазами и замер в ожидании. Задав основной тон, Вилла запела, а оба пса вторили ей своим мягким, мелодичным воем, если только можно назвать воем эти нежные и чистые звуки. И все, что когда-то кануло в небытие, воскресло в сознании поющих собак. Они перенеслись в иной, неведомый им мир, где снова мчались с утерянной стаей ни на секунду, не забывая о присутствии виллы, двуногой богини, которая пела вместе с ними и любила их всей душой. «А почему бы нам не спеть вчетвером?» — заметил Гарли Кеннин и присоединился к поющим.